Глава семнадцатая. Нет, не были. Пытаюсь звучать твердо, я говорю правду, мне нечего скрывать. Но среди соседей я не успела завоевать авторитет. Они всегда вели дела с моим отцом, а потом с бароном. Это они, оба уважаемые люди, мужчины, что наиболее важно. Девицы в провинции всегда были и остаются ветреными созданиями, как бы обидно мне от этого не было. Да и не только мне. Я подозреваю остальным девицам точно так же неприятно сложившееся о слабом поле мнения. Никто не запоминает заслуги. Их, если и видят, то списывают на случайность и удачу. Либо на тайного покровителя, который все делает за девушку, по-другому быть не может. Печально. «Спасибо, у меня есть мои люди, которым я могу доверять, которые всегда будут на моей стороне. Они знают меня настоящую, и они не мыслят, как остальная масса. Но люди у меня простые, маленькие, подневольные. К их мнению никто никогда не прислушается. И это тоже печально». И как моя несостоявшаяся свадьба и состоявшаяся помолвка превратились в день всемирной философии? Она лжет! Кто в здравом уме поверит молоденькой вертихвостке? Подает голос Ришар, вырывая меня из моих мыслей. Этот шакал безошибочно нашел проблемную точку и надавил на нее. Он давно вращается в общественных кругах. Он знает, что и когда следует говорить. Вы посмотрите на нее. У нее внешность ее ветреной матери. Старый Коуди наверняка пал от ее чар. Никогда в провинции не было таких красоток. Всегда нас сторонились. А тут на тебе. Вторая ведьма. И это в семье потомственного земледельца. Слова Ришара звучат как гром среди ясного неба, и я осознаю всю безысходность своей ситуации. Он, словно мировой судья, выносит приговор, опозоривший род девицы. А тетя Кристина лишний раз подтверждает, что настоящей тетей она мне не стала, потому что никак не пытается поддержать, даже взглядом боится показать, что я ее племянница. Все цепляется и цепляется за барона. Тьфу, противно. А Ришар продолжает заливаться соловьем. Его уже и спутники Нельсона слушают, открыв рты. Гилберт так точно с удовольствием внимает. «Гости, сидящие за моим столом и поглощающие мою пищу, мгновенно забывают об этом факте». Они словно ядовитые змеи, словно голодные гиены, жаждут слухов и сплетен. А на этой свадьбе-помолвке столько произошло, сразу ясно, что история темная. Не выгляжу я благопристойной девицей из провинции. Хоть что-то сделай, не выгляжу и все тут. Подождите, но как же, как? Пытаюсь сказать что-то в свое оправдание, но у меня не получается. Эмоции и растерянность берут свое. Не создана я для таких вещей. Не создана и точка. Не в маменьку характером. В папеньку. Все, хватит, произносит вдруг Нельсон, о нахождении рядом которого я успела позабыть. Голос дракона звучит опасно. По-другому не скажешь. Устроили цирк. Вы на магической помолвке или на деревенской ярмарке? «Вы сейчас говорите о невесте принца, пусть и порченого, но принца вашего королевства!» Вкратчиво продолжает дракон. Он говорит спокойно, негромко, но разговоры за столом мгновенно замолкают. Гости Ришара ежатся и прячут глаза. Коллеги Нельсона преувеличенно внимательно смотрят свои тарелки. «Один барон упрямо смотрит перед собой» и Кристина ему вторит, держится за руку своего кумира. Как так получилось, что воспитанный на болоте дракон и девица, потомственная земледелица, ведут себя достойнее, чем имеющие титулы с рождения? Тем временем продолжает Нельсон. «Граф Дерби!» — говорит он вдруг громко. «Встаньте, пожалуйста!» Один из гостей Ришара краснее поднимается на ноги. «Да, ваше высочество», — Лепечит он, явно нервничая. «Вам бы понравилось, если бы ваша дочь встретила своего истинного, но соседи судачили о том, что все неправда, что девчонка раньше крутила любовь и позорила своего отца». «Никак нет, ваше высочество», — мотает головой граф. «Вот и мне кажется, что нет». «Гилберт!» переводит взгляд на своего коллегу Нельсон. «Не надо меня прилюдно воспитывать, принц. Я-то как раз ваше запечатление верю». Кривовато усмехается неприятный дракон. «Но намек я понял». Всех высказавшихся, господа, ждет немаленький штраф и увлекательное написание, объяснительной в участке. Но все это, разумеется, после помолвки. «Приятного всем аппетита!» Заканчивает Гилберт с устрашающей ухмылкой на губах. Гости тут же предпочитают сделать вид, что они даже не знакомы с Ришаром чего выражение лица у того становится кислым прикислым Одна тетя по-прежнему на его стороне. Ее преданностью можно позавидовать. Вот только барон от чего-то кривится, бросая взгляд на Кристину. Но она не маленькая, она сделала свой выбор. Пусть будет счастлива. «Спасибо», — шепчу, наклоняясь к Нельсону. За меня только отец вступался, но это было так давно, что и не верится, что я когда-то была не одна. «Агнес, ты больше не одна. Вот только перед семьей моего отца тебе придется держать удар самостоятельно. Я больше не одна временно, потом я снова буду одна. Думаю про себя от чего-то с горечью». Внезапно мне хочется навсегда спрятаться за широкой спиной Нельсона, но это невозможно. Я фиктивная невеста, лучше бы эта длинная помолвка закончилась побыстрее. Мне не свойственна слабость, я всегда была сильной. А тут вдруг захотелось прятаться за Нельсона постоянно. А надо было, милочка, слушать, что на помолвке говорилось. Ехидничает мое подсознание. Я до к тебя и зависимый могли сделать.